Глава восемнадцатая. Подвох. Эль. «Перед взрывом мы пролетали рядом с каким-то островом. Ты все еще на нем? Или вас уже забрали спасатели?» — спросила Кириэль, снова запуская руку в мягкую шортку пусика. Кот забрался ей на колени и расплылся счастливым блинчиком. «Нет, никаких спасателей не было. Капитан сказал, что мы на острове Селесты. С трудом вспомнила я его название». «Да ладно!» – Кириэль подскочила так резко, что у кота едва не случился инфаркт. «Остров Селесты? Да ты везунчик, дорогая!» Сет сказал, что этот остров – своего рода легенда. Он перенасыщен магией и может перемещаться в подпространстве. Когда спасатели обнаружат место крушения, остров может оказаться уже в другой части океана или в параллельном мире. И, скорее всего, мы застряли там надолго, если не навсегда. так что мне предстоит провести много лет или даже всю жизнь на прекрасном тропическом острове с шикарными мужчинами под боком. Так что да, я везунчик», – согласилась я. «Остров Селесты – это такое магическое место, где исполняются желания Эльвира, и долго ты там не пробудешь», – покачала головой Кирилль. «Могу поспорить, что Алекс найдет тебя за пару месяцев, он профи, пойми, и он будет искать не остров, а тебя». ваши тела связаны брачными узами тебе от него уже не скрыться он оборотень а ты его жена так что у него на тебя особая чуйка оборотень напряглась я его малышом забрали из прайда но об этом он расскажет тебе лично закрыла тему киреэл из прайда он лев изумилась я а что такого обычное дело небрежно повела плечами моя космическая близняшка ну да ничего необычного «Лев Алекс и я на тропическом острове». Память услужливо подкинула мелодию «I like to move it, move it». Мадагаскар отдыхает. «Расскажи про остров подробнее», – попросила я. Фраза про исполнение желаний меня заинтриговала. «Легенду о Селесте тебе поведает Джейн, а так в двух словах. Если ты найдешь на острове источник силы, могущественный артефакт в виде прозрачного голубого камня, И озвучишь возле него желание, то оно исполнится. Предупреждаю сразу, если загадаю, чтобы мы снова поменялись местами, я найду способ, как прикончить тебя. Я не намерена возвращаться в тот мир. Надеюсь, ты меня поняла?» Угрожающе прищурилась Кириэль. «Я тебя услышала», – спокойно отозвалась я. «А теперь объясни, как так получилось, что ты провалила задание? Ну или почти провалила? Кто взорвал аэролёт? Может, убийца среди нас на острове...» А я об этом не знаю. Тот же Шелти слишком странно себя ведет. Дентаран поддался моему обаянию. Мы почти сблизились. Этот красавчик хотел меня. Я это видела. С довольным видом улыбнулась она. Но кто-то из телохранителей сказал ему, что я из Феникса, и мое задание – убить его. Охраннику явно кто-то слил такую информацию со стороны намеренно, чтобы помешать мне защищать принца. С тех пор объект держался от меня на расстоянии. Оставалось лишь два часа лету, и я направилась в его каюту, чтобы объясниться и рассказать ему правду. Но Джейс и Энджи увязались за мной. Я мягко и культурно попросила мужей не путаться у меня под ногами. «Ага, очень культурно», — усмехнулась я. «Руки ноги им не переломала так что пускай радуются», — невозмутимо пояснила киллерша. «Стоило мне повернуть ручку двери, как раздался взрыв. Агенты Феникса должны выполнять свою миссию любой ценой». поэтому мой магический охранный амулет накрыл энергетическим щитом не меня, а Дентарана. Видимо, он находился близко, в паре метров, а потом тут же сработал артефакт замены, переместив тебя в мое тело, а меня сюда. Получается, что принц до сих пор жив благодаря мне, так что свое задание я все же выполнила, а все остальное – это уже твоя головная боль, без обид. Комната неожиданно начала расплываться перед глазами. И я поняла, что у меня остались считанные секунды, чтобы что-то еще узнать. «Что я еще должна знать?» – торопливо спросила я. «Куда мне идти, когда я выберусь с острова? Что делать? На что жить?» «Адрес легко пробьет по универсальной базе Джей. Вместо ключей – мои отпечатки пальцев. Деньги в банке Сент-Джейнс. Безналичный расчет. Доступ по сетчатке глаза через любой коммуникатор. Родных нет, друзей тоже, а муж Алекс найдет тебя сам». Насчет покушения на принца советую расспросить Шалтенора, если он выжил. Он полукровка, натрить оборотень. Я изучила досье на всех, кто летел со мной на аэролете, рекомендую задать ему несколько вопросов. Например, в каком закрытом учреждении он находился последние полгода, и к чему его там готовили. Устроить полноценный допрос ты ему не сможешь, духу не хватит. Так что лучше береженской лаской и обаянием». Загадочно прищурилась Кириэль. «Пофлиртуй с ним немного, и он быстро расколется». Я чувствовала, что в словах Кириэль есть какой-то подвох, но какой именно, понять не могла. удача Эльвира!» – пожелал мне мой космический двойник, и я резко проснулась в объятиях Джея. «Плохой сон?» – тихо спросил он, и его глаза сверкнули в темноте. «Нет», – пролепетала я, чувствуя, что меня бросило в жар от его чувственного шепота. Энджи спала или делал вид, что спал. Под его теплым крылом было очень спокойно и уютно. А вот у Нага явно были на уме одни шалости.